Глава 50. Никому не получится прогнать меня. Джоу Си Си знала, что Айсен не оправдывает своей репутации, но она не ожидала, что его победит этот короткий первокурсник. Девушка закусила губу и беспомощно наблюдала, как ее фаворит убегает прочь, словно его преследует демон. Ван Дун слегка поклонился зрителям. Спасибо за вашу моральную поддержку. Меня зовут Ван Дун, и я ваш новый смотритель. Не стесняйтесь обращаться, если вам понадобится моя помощь. Я готов помочь вам настолько, насколько смогу». Ван Дон развернулся на каблуках, совершенно не желая видеть выражения на их лицах, но все же отчетливо ощутил, как холодные и враждебные взгляды девушек собираются у него на затылке. «Итак, дело сделано», — спокойно подумал юноша. Джоу Си Си громко топала, направляясь в зал заседаний пятого общежития. где уже собрались и ожидали её товарищи по общей беде. Этот провал полностью расстроил её планы. Лицо девушки побледнело, а брови угрюмо сморщились. Одна из девушек мягко погладила её по плечу и попыталась утешить. «Сиси, возможно, так даже лучше. По крайней мере, а й с ы н больше не вернётся и не побеспокоит тебя». «Эй, слушайте, посмотрите сюда. Это оценки Ван Дуна». Одна из девушек вытащила лист бумаги и помахала им в воздухе. «Хм, он получил сто процентов по двум предметам и почти провалился по остальным. Он прошел шестнадцать метров в п р о д е в а н и нити. Это лучше, чем у Мася Ору. Наверное, это даже лучший результат в нашей академии». Девушки начали понимать, что Ван Дун оказался более крепким орешком, чем они думали. и а, -а, а я только что его вспомнила». Этот чувак набрал сто процентов на занятиях по вскрытию загов. Я слышала о нем от друга, который проходил тест вместе с ним. По его словам, Гансус практически спятил из-за этого первокурсника и решил, что он гений. Гансус? Да уж, это редкость. Он никогда и никого не хвалил, а я здесь уже три года. Точно, это он. Я в этом уверена. Мне еще было интересно, почему имя Ван Дун звучит так знакомо. Пожалуйста. «Послушайте все. Наша основная задача — найти способ выгнать его из этой старушки, а не болтать о его оценках». Джоуси Синни довольно ударила рукой по столу. Групповые обсуждения всегда с легкостью отклонялись от основной темы, поэтому она решила привлечь всеобщее внимание. «Это легче сказать, чем сделать. Ты ведь сама видела его силу». Несколько девушек одобрительно кивнули. Ван Дун победил четверокурсника. и даже не вспотел. «Тогда давайте так. Сейчас остановимся на этом, а вечером подумаем о способе избавиться от этого парня. Если никто не сможет придумать, как исправить эту ситуацию, я думаю, что мы просто должны позволить спящей собаке лежать дальше. В конце концов, некоторые из нас все еще признательны ему за отправку наших писем Ху Ян Сюаню». Предложила Сюэ Вэй, староста общежития номер пять. Ее предложение вызвало оживление среди девушек, и многие закивали головами. По правде говоря, ни одна из них не имела претензий к Ван Дуну перед тем, как он стал смотрителем. Возможно, они просто слишком резко отреагировали. «Ладно, если большинство из вас согласятся с этим, я оставлю его в покое. Пока!» – объявила Джоу Си Си. Школа продолжала искать постоянного смотрителя. и, возможно, это не займет слишком много времени. Между тем, в своем кабинете Ван Дун обдумывал способы, которые смогут раз и навсегда остановить эту надзойливую враждебность, направленную в его сторону. Для него это стало проблемой не потому, что его волновало, что о нем думают девушки. Просто он не мог позволить себе и дальше тратить время на подобную ерунду. После долгих размышлений он решил приманить девушек тем, Чего они по-настоящему желали? Словно сочной костью, висящей перед носом собаки. Сочетание силы и соблазнов является самым простым рецептом всеобщего согласия. Это была одна из истин, которую он узнал от старого пердуна. Когда Ван Дун размышлял о своем следующем шаге, на него внезапно снизошло вдохновение. Он просто не мог не восхититься своей гениальностью. поскольку этот трюк определенно станет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Юноша начал с чем-то возиться, и вскоре рядом с его офисом появился новый плакат. «С сегодняшнего дня я, Ван Дун, каждый день буду доставлять Ху Ян Сюаню письма от жительниц общежития номер пять. Чтобы убедиться, что письмо наверняка будет прочитано моим лучшим другом, Ху Ян Сюаням, в день будет передаваться только одно письмо». Когда жители общежития номер пять выберут письмо, которое нужно доставить, поместите его в почтовый ящик рядом с кабинетом смотрителя. Такой добрый поступок, направленный на оказание помощи влюбленным девушкам, можно было бы назвать образцовым. Хотя он и не обладал красивым почерком, вряд ли кто-то обратит на это внимание. Джоу Си Си размышляла о способах выгнать Ван Дуна с его должности, когда услышала раздавшийся снизу шум. а через мгновение в комнату влетела одна из её соседок. «Сиси, там внизу! а Внизу!» «Говори помедленней!» «И почему ты так запихалась?» «Ван Дун вывесил объявление!» Соседка продолжала пересказывать содержание этого обращения, и Джоу Сиси быстро осознала грядущие последствия. Одно письмо в день сделает услугу Ван Дуна куда более востребованной, чем раньше. А тот факт, что он является другом Ху Ян Сюане, только добавит доверия к его словам. Новость распространилась по всему зданию, словно лесной пожар. И девушки тут же собрались перед кабинетом смотрителя, чтобы быстро образовать очередь. Через несколько минут конец очереди уже протянулся через все общежитие и ушел вверх по лестнице, вплоть до второго этажа. Остановившись у комнаты Джоу Си Си, голова девушки бессильно повисла. «Вандун, ты ублюдок!» Она могла лишь проклинать его, поскольку оказалось бессильно что-либо сделать. «Апч! Апч!» с м о т р и т е л и их общежития в этот момент словно простудой пробрало. Вандун вернулся в свою комнату. Он многое пережил со старым пердуном, и сегодняшнее происшествие было для него не более, чем детской игрой. Сделав самодовольное лицо, он подумал. Эти маленькие девочки <смех> слишком молодые, слишком простодушные, слишком наивные. Что же д о х у Ян Сюаня? Ван Дун совершенно позабыл спросить его мнение. Хаос в общежитии номер пять не демонстрировал никаких признаков затихания, пока ночное небо не озарилось ярким лунным светом. После множества горячих споров девушки наконец-то единодушно согласились с методом выбора письма. Каждый день староста определенного этажа будет выбирать случайное письмо, начиная с первого этажа. На следующий день выбор будет переходить на этаж выше. Когда мир и спокойствие полностью восстановились, даже самым мятежным девушкам пришлось смириться с окончательным утверждением Ван Дуна в роли смотрителя. Несмотря на шум спорящих между собой жительниц общежития, в эту ночь Ван Дун спал на редкость сладко, Он встретил новый день с настолько прекрасным настроением, будто зеленеющая трава встречает поцелуи яркого солнечного света. Он достал из почтового ящика ярко разукрашенный конверт, и ноздри его наполнились фруктовым ароматом, который был тщательно нанесен на бумагу. Ван Дун улыбнулся и написал на доске объявлений. «Ху Ян Сюань любит пить сок сахарного тростника». Этим соком, Ма Сяуру угощала Хуян Сюаня, когда они были у нее в гостях.